Глава 27. Князь был немало доволен. Ему донесли, что угры серьезно ударили по Византии, захватив всю Фракию и подступив под стены Цельграда. Донес гонец, присланный самими уграми, и почти одновременно с ним примчался другой от византийцев с требованием наступления на угров. Роман Лакапин напоминал русскому князю, что тот обязан немедленно выступить против врагов империи. Игорь сказал, что подумает над этими словами. Но все прекрасно понимали, что князь никуда не пойдет. Одно дело нападать на далекий обезгун, от которого потом можно не ждать неприятностей в своих землях, или русским воям ходить в походы в составе императорских армий в Малой Азии. И совсем другое – самому нападать на соседей, ожидая после ответных набегов на свои владения. Игорь не забыл шатры Угров под стенами Киева, еще при жизни князя Олега. Тогда Русов спасло только переговорное умение княжих людей и большущая дань, выплаченная набежником. Зачем ради Византии? Воевать с уграми. Царь-градцы сами справятся. Подкупят, пообещают. Так и случилось. В Византия сумела договориться с нападавшими и заключить с ними мир раньше, чем князь Игорь собрался ответить Роману Лакапину. Но княгиня предупреждала мужа. Роман не простит. Все обернется против русских купцов в Константинополе. Князь Игорь даже крикнул в ответ. «Что же мне, русские жизни класть и врагов себе среди угров, которые всегда помогали наживать ради твоего романа?» Ольга спокойно выдержала гнев мужа, глядя ему прямо в лицо, своими ярко-синими глазами, и также спокойно ответила. «Конечно, нет. Только будь готов к притеснениям со стороны царьграда». «Сам знаю», – мотнул головой князь. Он хорошо понимал, что рано или поздно война с Византией неизбежна. Слишком схлестнулись их интересы в устье Днепра. Руси нужен выход в море, а греки просто так ни за что не отдадут свои владения в Крыму. «Что война будет?» – сознавали все. И воеводы, и простые отроки. Дело было только за князем. Пока русичи еще ходили в бой в армиях Византии, дань от нее шла в Киев, и русские купцы торговали в Царьграде. Но купцов всячески притесняли чиновники Константинополя. А дань была уже нерегулярной и не всегда по полной договоренности. Вернувшиеся в том году из Царьграда торговые люди рассказывали, сколько товара вынуждены были оставить, не продав, от того, что греки требовали их ухода по осени. Князь Игорь все чаще задумывался, с кем ему идти на Византию. Ольга пыталась подсказать мужу, что не мешало бы договориться со всеми, кто против греков. Но князю казалось, что справится сам. К тому же союзники – Потребуют свою долю в успехе. А князю были нужны выходы к морю и большая дань. Потому делиться очень не хотелось. И все же к Уграм, к Хазарам, даже к Печенегам пошли послы, тайно переговариваясь с их правителями о том, чтобы хоть против Руси не выступили. На участие в походе князь не настаивал. Как и ожидали, Византийцы, разъяренные тем, что русский князь не стал помогать им в войне с Уграми, посчитали договор с князем Олегом нарушенным и дань платить перестали вовсе. Это никого не удивило в Киеве и подхлестнуло князя Игоря в подготовке к рати против Царьграда. Князь уже в который раз обсуждал с женой вопросы предстоящей войны. Ни с какой другой женщиной Он и не мыслил говорить о таком. Только Ольга поверял свои думы. Только она могла понять и дать дельный совет. Нет, княгиня не вмешивалась в ратные дела мужа, а вот в отношениях с соседями и соперниками понимала не хуже князя.